Мне эти толчки вовсе не кажутся такими уж осторожными и деликатными, возразил Ральф. Рука его невольно потянулась к тому месту, в которое не так давно упиралось острие ножа Чарли Пикеринга. Ну, конечно, ужасно, когда вот так человека протыкают ножом. Слава богу, что при тебе оказался газовый баллончик. Ты считаешь, что старенадор тоже видит ауры? что некто из того мира приказал ему положить балончик в карман твоей куртки. Ральф беспомощно пожал плечами. Подобная мысль уже приходила ему в голову, но через некоторое время земля начинала уходить у него из-под ног, потому что если Доренс поступил именно так, отсюда следовало, что некое бытие, сила или существо знало, что Ральфу потребуется помощь этой силе или существу. Также должно было быть известно, что, во-первых, Ральф в воскресенье отправится в библиотеку. Во-вторых, достаточно тёплая погода изменится настолько, что потребуется куртка. В-третьих, какую именно куртку он предпочтёт. Другими словами, речь шла о некой силе, обладающей даром предвидения. Мысль, что его могла заметить такая сила, пугала до смерти. Ральф признавал, что в случае с аэрозолем вмешательство возможно спасло ему жизнь, но страх всё равно перевешивал. "Возможно, произнёс он, возможно, это нечто действительно использовало Доранса как мальчика на побегушках, но почему? И что нам делать теперь?" добавила Луиза. Ральф мог только покачать головой. Луиза взглянула на часы, зажатые между фотографиями мужчины в пальто с енотовым воротником и легкомысленного вида молодой девушки. Затем потянулась к телефону. Почти половина четвёртого, боже мой. Ральф прикоснулся к её руке. Кому ты собираешься звонить? Симоник Астонья, сегодня днём я с Симоной и Миной собирались отправиться к Владлову поиграть в покер, но после Всего случившегося старушка-трусишка рискует проиграть последние трусишки. Луиза рассмеялась, а затем мило покраснела. Просто фигура речи. Не успела женщина снять трубку, как Ральф, прикрыв ладонью её руку, произнёс: "Отправляйся играть в покер, Луиза". "Правда?" Её взгляд одновременно выражал сомнение и разочарование. "Да". Ральф ещё не совсем чётко понимал происходящее, но чувствовал, что положение скоро изменится. Луиза говорила, что её подталкивают, у Ральфа же это ощущение ассоциировалось с течением, так река несёт попавшего в беду в утлые лодчонки, но он не видел, куда его несёт. Берега затянуты чёрным туманом, и теперь, когда течение ускорялось, он слышал гул порогов, поджидающих впереди. И всё же Ральф есть и тени. тени во мгле. Верно. К тому же от этого не становится спокойнее. Может быть, это просто деревья, похожие на когтистые щупальца. Но, с другой стороны, они вполне могут оказаться и когтистыми щупальцами, притворяющимися, что они деревья. До тех пор, пока Ральф не знал ничего наверняка, ему хотелось, чтобы Луиза не оставалась в городе. У него возникло непреодолимое предчувствие о или, возможно, всего лишь надежда, переродившаяся в предчувствии, что доктор номер три не сможет последовать за ней в Ладлоу. «Себе не могут быть известны такие вещи, Ральф». Возможно и так, но он чувствовал свою правоту, и к тому же был убежден, что в мире аур чувствовать и знать означало почти одно и то же. Наверняка Ральф знал только одно – доктор номер три еще – не отсёк верёвочку Луизы. Это Ральф видел собственными глазами, как и радостное, здоровое свечение её молочно-голубой ауры, и всё же Ральф не мог избавиться от растущей уверенности, что доктор номер 3, безумец Док, намеревается перерезать верёвочку и, несмотря ни на что, перерезание этой пуповины смертельный, убийственный акт. Предположим, ты прав, Ральф. Предположим, он не сможет сегодня добраться до неё в Ладлау, а завтра, послезавтра, на следующей неделе. Где же решение? Пусть она позвонит своему сыну, этой стерве-невестке, и сообщит, что изменила мнение о Riverview Estate и согласна перебраться туда. Ральф не знал Но ему требовалось время на размышление, и он понимал, что конструктивное раздумье невозможно, если он не будет уверен в полной безопасности Луизы хотя бы временно. Ральф, опять у тебя растрёпанный взгляд. Какой взгляд растрёпанный? Луиза поправила причёску. Это слово я использовала для описания мистера Чесси, когда он делал вид, что слушает меня, а на самом деле думал о своей коллекции монет. Я безошибочно узнаю этот взгляд, Ральф. О чём ты думаешь? Луиза, когда ты собираешься вернуться с вечеринки с картами? Ну, это зависит от ряда причин. Никаких же. Зайдём мы или нет по лакомствам с шоколадными пирожными? Луиза говорила с видом человека, открывающего военную тайну. Предположим бы сразу отправитесь домой. Тогда в 7 или в 7:30. Как только придёшь домой, сразу же позвони мне. Ты это сделаешь? Да. Ты хочешь, чтобы я уехала из города, правильно? Именно это на самом деле означает твой растрёпанный взгляд. Ну, ты считаешь, что это отвратительное лысое существо хочет навредить мне, так? Я допускаю подобную мысль. Он может навредить и тебе. Да, но насколько мне известно, Уиза пока он ещё не носит ни одной из моих излюбленных вещей. Но что? До твоего возвращения со мной ничего не случится, вот и всё. Ральф, вспомнив её извивительное замечание по поводу современных мужчин, попытался напустить на себя строгость. Поезжай играть в карты и предоставь это дело мне. Это приказ. Кэролайн бы в подобных обстоятельствах либо рассмеялась, либо рассердилась от такого подорожания требовательным крутым главом семейства из мыльных опер. Луиза, принадлежавшая к абсолютно иной школе женской мысли, лишь кивнула и по всей видимости была довольна, предоставив ему право думать и решать за неё. Хорошо, она взглянула ему прямо в глаза. Ральф, ты знаешь, что тебе делать? Нет. Пока ещё нет. Хорошо, что ты признаёшься хоть в этом, положив руку ему на плечо. Луиза Легонька поцеловала Ральфа в губы. В паху у него разлилось благодатное тепло. Я поеду уладлого и выиграю 5 долларов в покер у глупых девчонок, а вечером мы поговорим о том, что нам делать дальше. Договорились? Да. Мимолётная улыбка, промелькнувшая скорее в глазах, предполагала, что они смогут не только поговорить, если Ральф отважится И в этот момент Ральф ощутил себя отчаянным смельчаком, и даже суровый взгляд мистера Чесса не поколебал его решимость.